Третьи факторы сильно влияют на людей. Разумеется, и такой манипуляции можно противостоять. В реальной жизни распространена формулировка ответа на слова партнера о третьих факторах «это не мои проблемы». Но вряд ли так скажет клиент, так как фраза «меня не касается» ведет к сильному нагнетанию отношений, а в этом клиент не заинтересован. Ссылка на собственные платежи. Клиенту необходимо платить. Но ведь и вам также необходимо рассчитываться со своими поставщиками и не только с ними. Вам также нужно оплачивать рекламу, платить зарплату сотрудникам, производить ремонт в офисе, покупать расходные материалы. Если я являюсь торговым представителем оптовой компании, которая реализует в магазины города кондитерские изделия, то моей компании необходимо оплатить производителю таких изделий, иначе нам нечего будет продавать в магазины. Я с чистой совестью заявляю своему клиенту-должнику. От нас наши поставщики-производители требуют оплатить товар, который мы поместили в магазины, в том числе и ваш отдел. Вы понимаете меня? Или так? Ирина Сергеевна, мы хотим соблюдать стандарты сервиса, такие как бесплатная доставка. Вы сами знаете, как это удобно для вас, но мы не можем не следить за своими машинами. Для этого нужны деньги, которые мы получаем от своих клиентов. Это наш бизнес. Оплатите, пожалуйста, до конца месяца. Или так. Все стоит определенных денег. Чтобы провести у вас дегустацию товара для наших клиентов, необходимо вложить в это деньги. Мы вкладываем деньги, которые получаем от нашего бизнеса. Вы можете оплатить? Или, наконец, так. Наши поставщики не смогут предоставлять нам таких льготных условий, которые позволяют нам продавать вам товары со скидкой, если мы не будем оплачивать их вовремя. Сможете оплатить сейчас. Этот метод аналогичен ссылке на третьи факторы, только наши поставщики существуют всегда, а третьи факторы возникают иногда и имеют значение эпизодически. Чтобы иметь большее количество методов на вооружении, я разделяю эти методы. Надеюсь, вы это оцените. Ссылка на внутренние процессы в своей компании. В каждой компании может происходить реструктуризация, перераспределение средств, функциональные изменения отделов, перевод людей на другие условия работы и в другие отделы, слияние, размежевание и прочее. Если такие факты не являются коммерческой тайной, и их огласка не вредит имиджу вашей компании, почему бы не воспользоваться случаем, чтобы сослаться на данное обстоятельство при стимулировании возврата долга? Клиент сам оказывается в ситуациях изменения и знает, как важно иногда на период преобразования мобилизовать все ресурсы, в том числе и финансовые. С другой стороны, ваш клиент не способен сказать вам «отложите ваш реинжиниринг на потом» или Не объединяйте ваши отделы, так как он понимает, что, скажи он такие слова, он поставит себя в крайне неудобное положение, потому что это не его дело, не его компетенция. Все, что может сделать ваш клиент, так это спросить, а почему у вас происходит то или это? На такой вопрос есть хороший ответ. Разумеется, чтобы работать более эффективно, более оперативно для своих клиентов, по более высоким стандартам качества. Ну что тут скажешь, надо платить и все. Если позволите такой пример. У нас в компании преобразование. Руководство стремится усовершенствовать систему доставки. А потом транспортный отдел становится подчиняемым отделу продаж, который в свою очередь будет находиться под руководством директора по маркетингу. Преобразование требует мобилизации внутри компании. Также директор хочет закрыть все старые долги. Можете заплатить в течение 14 дней. Это было бы здорово. Или вот такой пример. У нас меняется система финансовой отчетности. Можете оплатить в ближайшее время ссылка на бухгалтерию метод заслуживает особого внимания и выделения в отдельную категорию бухгалтер у нас в россии что то неприкосновенное вторая фигура после генерального директора если не считать секретаршей или водителя того же директора а часто в глазах самого бухгалтера первая фигура разумеется я встречал в своей практике крайне продвинутых бухгалтеров клиент ориентированных настроенных на работу в команде Но да простят меня бухгалтеры мне кажется это исключение бухгалтерия монстр Бухгалтерия – гора. Бухгалтерия – непреложный факт и непреодолимое препятствие, если препятствие. Так что, если вы говорите своему клиенту-должнику, что ваша бухгалтерия требует оплаты, то ваш клиент очень хорошо вас понимает. Если не на уровне сознания, то подсознательно. Фигура бухгалтера подобна фигуре отца и матери вместе взятых. Она также сакральна, также значима, также амбивалентна и также в некоторых случаях страшна и инфернальна. А слушаться бухгалтера значит судьбе не повиноваться. Это в крови. Итак, если вы будете ссылаться на требования вашей бухгалтерии, клиент не сможет сказать вам, что бухгалтерии ничего не значит. Он знает, что такое квартальные годовые балансы, хотя бы понаслышке. Вот такой пример. Ирина Михайловна, наш главный бухгалтер требует от меня к окончанию квартала провести все оплаты. Новый квартал начинается через 14 дней. Ссылка на договор. Этот метод применяется не так уж часто. Целесообразность его использования возрастает со степенью неплатежеспособности клиента. Есть такие магазины, которые в принципе не хотят платить. Тогда можно применять и более жесткие меры. Одной из таких мер является разговор об условиях договора. Вы понимаете, что, ссылаясь на официальные договоры, требуя соблюдения его условий, мы тем самым припираем клиента к стенке. Не про клиента и не при клиенте будет сказано, но знаете, что делает загнанная в угол крыса? Она кусается, потому что у нее нет другого выхода. А при стимулировании возврата денег необходимо пользоваться стратагемой «покажи врагу дорогу к жизни». Представьте себе отряд бандитов-разбойников, которые окружила регулярная армия, окружила со всех сторон и пытается уничтожить. Потери с обеих сторон огромные. В китайской книге «Искусство воевать» так сказано по поводу ведения войны. Сначала разрушь планы противников, затем его союзы, затем развей его войска на открытой местности, а уж только в крайнем случае осаждай его крепость. Говорить клиенту о том, что он не выполняет договор, подобно осаде крепости. Не выполняешь договор, не держишь слова. Неприятно ощущать себя в такой шкуре. Соответственно, может возникнуть и агрессия у клиента. Хотя, если вы можете говорить об условиях договора мягко и корректно, то метод крайне эффективен. Тут надо произносить слова как бы невзначай, будто бы вы так между делом вспомнили. «Сам не помню», — говорит продавец, — «что у нас там по договору, по-моему, две недели, а прошло уже восемь. Может быть, оплатите?» «Может, и плачу», — говорит клиент. «А когда сможете? В течение этой недели?» — спрашивает продавец. «Нет, вряд ли», — говорит клиент. «Чтобы планировать для себя, скажите, когда будет реально. Перезвоните через две недельки, может быть, получится что-нибудь». «Я вас понимаю», — говорит продавец, — «но две недели прошли уже давно, а вы предлагаете еще две недели, а то и больше. Давайте назначим просто какой-то срок платежа, пусть это будет через те же самые две недели. Давайте назначим оплату на этот день». Ладно, говорит клиент, бог с вами, через три недели. Я так понимаю, это будет 25 число, спрашивает продавец, то есть до 25 вы оплатите? Да, говорит клиент. Но помните, мы живем не в стране договоров, а в стране договоренностей. Ролевое принуждение. Вы имеете все средства, чтобы надеть на клиента определенную роль, либо жертвы, либо спасителя. Роль жертвы. Вы имеете с клиентом хороший контакт, хотя он вам и не платит. А пора. Вы звоните своему клиенту и начинаете приблизительно так. Иван Семенович, я к вам. Мое начальство мне голову хочет свернуть, говорит, что каждый клиент должен платить вовремя, а иначе это уже не бизнес, а благотворительность. Но я ему объяснил, насколько вы важный, и нужный для нас человек, тем более я поручился за вас, что в течение 10 дней вы оплатите. Все, что делает в этот момент торговый представитель... Это представляет клиента жертвой, на которую может наброситься руководство компании. Сам торговый представитель выставляет себя спасителем, готовым на все, чтобы избежать кровопролития. Прием иногда проходит. Оборотной стороной, отрицательным моментом может быть то, что клиенты не всегда, ой, не всегда, как хочется исполнять такую роль. Существует классический треугольник ролей – жертва, спаситель, гонитель. Человек, принявший одну роль при определенных условиях, может плавно или резко перейти на другую. Соскользнуть незаметно для себя самого. В этом не будет злого умысла. Просто не так часто хочется быть жертвой. А что делает жертва по отношению к спасителю? У нее один вариант ролевого движения в сторону гонителя. Гонителя кого? Спасителя? Гонители спасителя. Что-то мне это напоминает. Ну, к примеру, начало нашей эры, Понтия Пилат, умывающие руки и так далее. Будьте осторожны, не заставляйте жертву чувствовать себя некомфортно. И, к слову сказать, в каждом человеке есть определенная предрасположенность либо к роли жертвы, либо спасителя, либо гонителя. Вам необходимо учесть данный факт. И в какой момент происходит такой разговор? Я сам знаю, какой я важный человек, говорит клиент. Если нужно, я сам объясню вашему руководству. Так что имейте в виду, что я не нуждаюсь в вашей опеке, да и в ваших услугах тоже. Я оплачу, когда посчитаю нужным, потому что ваш товар не особо популярен, как вы мне говорили. До свидания. Клиент-спаситель. Ситуация противоположная. Вы надеваете на себя жертвенную личину и тихим срывающимся голоском говорите своему клиенту-спасителю. «Иван Семенович, мне сказали, что если я не завершу отношения по долгам с магазинами, мне не выплатят 50% зарплаты. Отец, родной, помоги, не корости ради, а токмо волею жены меня спаславшей. Прошу, отдай гарнитур». «Да, в определенной степени каждому из нас приятно делать людям добро» в особенности спасать их от неприятностей наполняешься каким то ощущением собственной значимости значительности и превосходства. но надолго ли это хороший вопрос приотлиный задали его вовремя клиент действительно может оплатить вам долги но классический треугольник всегда в действии другой вариант развития событий внутренние полуосознанные или сознательное размышления клиента на тему А с какой стати мне надо платить такому человеку, которого все не принимают всерьез, которого можно вот так вот унизить? Наверное, он только того и достоин. Так что не буду-ка я ему платить, если даже его руководство ему не платит. Да и руководство у него еще то. Потом как-нибудь оплачу.